В упругих елках много живой силы. Елки вот-вот вырвутся, подбросят оплошавшего к небу. Подводи! Готовь веревки! Прохора подволокли к елем. Мерзавцы, что вы делаете? Я знаю, это сон! Илья, разбуди меня! Ферапонт, Ибрагим! Нина, Нина, Нина! Последний крик Прохора жуток, пронзителен. Мрак от этого крика дрогнул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 Прожорно уцапал кишку и тянет, тянет. Сердце все еще бьется, мертвый язык дрожит. «Крепче держи!» «Держи, елки, не пущай!» Командует певтель, по зажатому в зубах кривому ножу течет слюна, капает на лакированный сапог Прохора. Разбойные люди еще сильнее наваливаются в натуг на кряхтящие елки. «Держи, держи!» «Эй, страшелка!» «Вычитывай приговор, чтобы хворменно...»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 Враз превратился в сталь. Зубы стиснуты. В сильной руке крепко зажат кинжал. Взгляд неотрывно влип в глаза Прохора. Разбойники замерли. Замер и Прохор. В мгновение и Прохору до жути стало жаль жизни своей. «Пощади!» хочет он крикнуть. Но языка не онемел, и только глаза вдруг захлебнулись слезами. «Ребята! Ощай!» Прохрипел пехтер жутко Поучай. И за один лишь момент до погибели Прохора резким взмахом кинжала черкес перерезал аркан. Тых! Теперь реча пущай!" Елки со свистом рассекли воздух. Дрожь прошла по всему их освобожденному телу. Прохор Петрович, разминая затекшие ноги, едва встает. Он весь в нервном трясении. Пульс барабанит двести в минуту. Глаза широкий, мокрый, безумный. Черкес говорит, езжай, прошка, домой. Гуляй. Теперь реча твоя еще рано убивать. А данный будь, будем мразить после. Одна пустяк. Цех. Ночь длилась. Разбойники недовольно гудели. Кто-то зло всхохотал, кто-то кольнул Ибрагима. «Веслоухий ишак! Раззява!» Пехтить, сунув за голенище кривой нож, тихомолком матерился. Парень-емщик Савоська, весь бледный, словно обсыпанный мукой, пробирался с Прохором к тройке. Их вел с фонарем бельмастый ворнак. Варнаку дан строгий приказ, чтобы Прохор Петрович был цел и вредим. Лишь только возвратилась к Прохору сознания, Он почувствовал себя с ног до головы как бы обгаженным мерзостью. Ярко.